Произведение искусства. Ноябрь. В городе шел дождь. Стоял плотной серой стеной над Гай парком Затем порывы западного ветра начали смещать его в сторону Парк-Лейн, над которой он завис серой занавеской, а потом принялся моросить над узеньким парком из платанов разделявшим улицы, ведущие в северном и южном направлении. Насквозь промокший и мрачный мужчина стоял под деревьями, с соблетевши листвой, и ждал. Вход в зал приемов отеля «Гросвеннер Хаус» был ярко освещен несколькими фонарями и нескончаемыми вспышками фотокамер. Внутри было тепло, уютно, сухо. Под изырьком... Двери моя маячили два швейцара в униформе. Время от времени они услужливо бросались к раскрытыми зонтиками навстречу гостям, которые выходили из подкатывающих к подъезду лимузинов. Дождь барабанил по крышам авто. Вот распахивается дверца, и швейцар выскакивает из-под козырька, спешит навстречу очередной выходящей из машины знаменитости или кинозвезде, чтобы помочь преодолеть два ярда до входа. Голова звезды опущена, над ней плывет черный зонт. Но вот и спасительный козырек. Здесь можно выпрямиться, изобразить ослепительную улыбку и предстать перед камерами. Папарацци толпятся по обе стороны от входа. Они промокли, продрогли до костей, но изо всех сил защищают от дождя свое драгоценное оборудование. Крики их слышны даже на той стороне дороги, там, где мокнет. Под плотанами мрачный мужчина. «Привет, Майкл! Добро пожаловать, Роджер!» «Улыбочку, Шагира!» «Спасибо, дорогая, просто прекрасно!» Сливки киноиндустрии благожелательно кивают в ответ на приветствие, улыбаются в камеры и стоящим под альфаном старательно игнорируют укутанных в плащи охотников за автографами этих странных и настырных типов, умоляющими глазами и входят в отель. Там их проведут к столикам, там они будут все так же старательно улыбаться и приветствовать друг друга. Там состоится сегодня ежегодная церемония вручения премий Британской академии кино и телевидения. Маленький человечек под деревьями наблюдал за всем этим с нескрываемой тоской в глазах. Некогда он тоже мечтал стать кинозвездой, ну или на худой конец просто получить признание, что своем ремесле. Если бы это случилось, то он входил бы сейчас в ярко освещенный вестибюль гостиницы вместе с этими людьми, но этого не случилось и не случится уже никогда. Слишком поздно. 35 лет он был актером, преимущественно снимался в кино, переиграл свыше сотни ролей, но то были маленькие эпизодические роли, по большей части даже без слов, а настоящие большой роли так и не удалось получить. Он играл портье в гостинице и появился на экране всего на несколько секунд, когда мимо него проходил Питер Селлерс. Он был водителем армейского грузовика, который подвозил Питера от Тула в Каир. Он изображал римского легионера с копьем, стоял на вытяжку всего в нескольких футах от Майкла Пейлина. Он был механиком, помогавшим Кристоферу Пламеру забраться в кабину истребителя. Он играл официантов, портье солдат всех на свете армии начиная с библейских времен и заканчивая операцией «Буря в пустыне». Он играл таксистов, полицейских, посетителей баров и ресторанов, человека, переходившего через улицу, уличных, зазывал и торговцев. Кого он только не играл. Но происходило всегда одно и то же. Несколько дней съемок, 10 секунд на экране и «Прощай, друг, ты больше не нужен». На целлулоидных пленках он красовался всего в нескольких футах от каждой маломальски известной звезды. Перевидал среди них немало истинных джентльменов и отъявленных мерзавцев, добрых и талантливых актрис и капризных примадон. Он знал, что способен убедительно и правдиво сыграть любую роль, знал, что по сути своей является хамелеоном в обличии человека, но никто никогда не увидел в нем таланта. И вот стоя под дождем, он наблюдал, затем, как его идолы проскальзывают мимо, торопятся навстречу блеску и торжеству церемонии, а позже те же лимузины развезут их по роскошным домам и апартаментам. Когда последний из них скрылся за дверью, маленький человечек затрусил под дождем к автобусной остановке у мраморной арки. И долго стоял там, и вода ручьями сбегала с его плаща, пока наконец не пришел автобус, и не отвез его в район между Уайт-Сити и Шепард-Буш, где находилась его дешевая холостяцкая квартирка. Он снял насквозь промокшую одежду, укутался в старый махровый халат, украденный из гостиницы в Испании. Фильм «Человек из Ла-Манчи» с Питером Атулом в главной роли а сам он держал там лошадь под усы, и включил однокомфорочную плитку, развесил над ней мокрую одежду, и всю ночь от нее шел пар, а утром оказалось, что она все равно влажная. Положение его было отчаянным, просто беспросветным. Вот уже несколько недель никакой работы, конкуренция просто страшная, даже среди актеров его типажа, Небольшого роста и среднего возраста, и никаких перспектив. Телефон отключили за неуплату. Если он захочет в очередной раз переговорить со своим агентом, придется навещать его лично. Но это решил он, можно отложить и на завтра. Он сидел и ждал. он всю жизнь только и знал, что сидеть и ждать. Постоянное его состояние. И вот дверь в кабинет отворилась. И оттуда вышел знакомый ему человек. Он скачил. Привет, Роберт, помнишь меня? Трампи. Роберт паул удивленно вскинул брови. Глядел и никак не мог вспомнить. Итальянская работа. Турин. Я играл водителя такси, а ты тогда был на заднем сиденье Лишь добродушие, присущее Роберту, Пауэллу помогло спасти ситуацию. «Ну да, конечно, Турин. Давненько-то было. Как поживаешь, Трампи? Как дела?» «Отлично. Очень даже неплохо. Не могу пожаловаться. Просто проходил мимо, вот и решил заскочить, спросить, нет ли у него чего для меня». павел оглядел, протертый чуть ли не до дыр, воротничок рубашки, поношенный макинтош. «А что, очень даже может быть, что и найдется. Рад был повидать. Удачи тебе, Трампи. Тебе тоже, старина». Держи хвост пистолетом. Они обменялись рукопожатием и расстались. Агент был с ним любезен, но работы не предложил. В Шепертоне должны были начаться съемки какого-то костюмного исторического фильма, но там группа уже набрана. И вообще конкуренция на этом рынке страшная. Держаться на плаву помогает лишь оголтелый оптимизм и несбыточная надежда прямо завтра с утра получить большую роль. Вернувшись домой, Трампи погрузился в печальные размышления. Покаточки соцобеспечения ему еженедельно выплачивали несколько фунтов, но Лондон — город дорогой. Только что состоялась очередная малоприятная беседа с мистером Кудзакисом, домовладельцем, который в очередной раз повторил, что долг растет, и терпение его не вечно и не безгранично, в отличие от солнца на Кипре. Родине домовладельцев. Плохи были его дела. Вернее, хуже просто некуда. Вот бледное водянистое солнце закатилось за крыши и башенки соседних домов, что напротив, через двор, и тогда пожилой актер подошел к буфету, достал с нижней полки некий предмет, завернутый в кусок дерюги. На протяжении многих лет он часто задавал себе вопросом, он так цепляется за эту дурацкую вещицу. Она совершенно не в его вкусе, очевидно, сентиментальные воспоминания. 35 лет тому назад, когда ему было 20, когда он был молодым, ярким, подающим надеждой актером провинциального театра, эту вещицу завещала ему двоюродная бабушка Милли. Он развернул грубую ткань. Картина, небольшая, размером примерно 40, 12 на 12 дюймов, в тусклой позолоченной раме. Все эти годы он держал ее завернутой, даже когда только получил ее, она уже была вся какая-то грязная, покрытая то ли сажей, то ли жирной копотью, и изображенные на ней фигуры вырисовывались неясно и походили на какие-то тени, что, впрочем, не мешало тетушке Миле еще при жизни кляться и божиться, что картина ценная, что за нее можно запросто выручить несколько фунтов, Но, наверное, то говорил в ней романтизм, присущий всем пожилым женщинам, и как попала картина к тетушке Миле, он понятия не имел. На самом деле это была целая история.